Нужно ли меньше есть? Одна из теорий старения, быстро завоевавшая популярность, утверждает, что мы живем дольше, если меньше едим. Если раньше периодически не хватало пищи, то сейчас, благодаря инновациям в сельском хозяйстве и животноводстве, в развитых странах обеспечено повсеместное изобилие пищевых продуктов, которые навязывают нам и днем, и ночью. Короткая жизнь из-за нехватки пищи сменилась болезнями и смертью в результате переедания. Мы должны стараться избегать обильной еды и как следствие избыточного веса в противостоянии бесконечным соблазнам, которые повсюду нас окружают. Нужно потреблять как можно меньше калорий и как можно больше сжигать. Мы сжигаем гораздо меньше калорий, чем раньше, потому что наши физические нагрузки сильно уменьшились. Окружающая нас среда больше не соответствует биологическому оснащению, полученному нами в ходе естественного отбора. Вовсе не обязательно быть худым, как щепка, и во всяком случае не в пожилом возрасте. Если в молодости в среднем возрасте, болезни или смерть в меньшей степени угрожают стройным, поджарым людям, то к старости даже полезно несколько прибавить в весе. Вероятно, в пожилом возрасте мы сможем использовать наши жировые резервы, если нас постигнет, что называется, удар, внутренний или внешний, из-за болезни или несчастного случая, Другого объяснения пока не имеется. Но истинные поборники того, чтобы есть поменьше, вовсе не склонны округляться в пожилом возрасте. Они мечтают о том, чтобы жить дольше, поскольку едят на 20-30% меньше, чем в среднем рекомендуется. В результате они худые, постоянно испытывают голод, и вечно зябнут. Люди, следующие столь строгой диете, утверждают, что чувствуют себя великолепно. Идея ограничения калорий основывается на наблюдении, что лабораторные мыши живут дольше, если потребляют на 30% меньше калорий. Они явно дольше остаются здоровыми и погибают позже мышей, которые могут есть столько, сколько им хочется. Явление, впервые описанное еще в 1930-х годах, представляет собой один из наиболее изученных механизмов, с помощью которого пытаются противостоять старению. Снижение калорий срабатывает не только у мышей, но и у других подопытных животных, в том числе и у дрозофил. Хотя благоприятный эффект многократно подтверждался, и указывает на реально существующий механизм, действие его проявляется не у всех мушек и мышей. В достаточно большом количестве генетических вариантов снижения калорий не дает никакого эффекта и даже может сокращать продолжительность жизни. Это указывает на nature-nature-феномен, так как воздействие от снижения калорий Нёртюр, зависит от генетических характеристик, нейча, подопытных животных. Очевидно, что внутри одного и того же вида для каждого генетического варианта существует оптимальный приток калорий. Если предположение правильно, то для организма было бы неблагоприятно получать и слишком много пищи, и слишком мало. Оптимальное количество – устанавливается опытным путем. Конечно, нам хочется знать, как обстоит дело у человека. Хорошо ли есть намного меньше, чем рекомендуется? Ответ на вопрос мы находим в длительном эксперименте с макаками Резус, видом эволюционно нам достаточно близким. В этом эксперименте одна половина отобранных по жребию обезьян получает нормальное питание, а другая всего лишь 70% от этого количества. Но здесь ограничено только количество калорий. Качество питания остается таким же, а иногда даже чуть лучше, чтобы не было недостатка в витаминах или других важных питательных веществах. Опыт проводится в США, в двух различных местах, двумя независимыми исследовательскими коллективами. Он продолжается не один десяток лет, и воздействие питания на продолжительность жизни можно мало-помалу отслеживать, потому что заметное число животных за это время уже умерло, и риск смерти для обеих групп обезьян вполне поддается оценке. Что же удалось выяснить? Обезьяны, в течение длительного времени получавшие малокалорийную пищу, выглядят моложе, они более энергичны и менее подвержены типичным болезням пожилого возраста, например, диабету. Результат эксперимента позволяет предполагать, что процесс старения у них замедлен, однако на продолжительности жизни это еще никак не сказывается. Независимо от причины смерти, Нисколько не подтверждается, чтобы обезьяны с менее калорийной диетой жили заметно дольше. Тем не менее, наблюдения продолжаются. И последнее слово пока что не сказано. Подобные необычные эксперименты требуют времени, чтобы полностью раскрыть их возможности. Не только король Артур искал священный Грааль. Многие ученые надеются однажды открыть некий волшебный напиток, с помощью которого можно будет положить конец наступлению старости. Но все это пустые надежды. Число биологических механизмов, приводящих к повреждениям в организме, число непосредственных причин бесконечно велико, и не существует какого-либо одного способа, могущего остановить процесс старения. Поэтому некоторые ученые выступают за то, чтобы избрать другое направление и прилагать больше усилий для развития возможностей исправления и восстановления, то есть прибегать к внешним воздействиям, когда сам организм оказывается бессильным. Этот метод уже приносит плоды. Замена глазного хрусталика, и восстановление тазобедренного сустава осуществляется без особых усилий. Вырисовывается медико-техническое решение устранения диабета в детском возрасте. При диабете разрушаются клетки, вырабатывающие инсулин. Однако островки Лангерханса, источники этих клеток, могут восстанавливаться. Так, шаг за шагом, мы идем вперед.